Менопаузальная гормональная терапия По слову «менопауза» в научно-электронной й библиотеке elibraru.ru мы найдем более 2000 работ, что показывает важность и актуальность этой темы. Сразу хочу сказать, что широко применяемый прежде термин «заместительная гормональная терапия» сегодня заменен на термин «менопаузальная гормональная терапия» – МГТ. Этот термин и будет далее использован в нашей книге. Здоровье женщин старших возрастных групп – важная проблема для постаревшего общества. Сегодня женщины даже в нашей недолго живущей стране уже более 1 трети жизни живут в состоянии менопаузы. Кроме того, с учетом повышения пенсионного возраста, 40% из этого времени женщина находится в работоспособном, по мнению нашего государства, возрасте. Это подразумевает работоспособность и очень желательное для работающих хорошее состояние здоровья на фоне минимума патологий. Но мы-то знаем, что с возрастом у женщины в постменопаузе нарастает частота метаболического синдрома, инсулинорезистентности, гипертензии, ожирения, остеопороза. Метаанализ, включающий более сотни исследований, показал, что МГТ снижает риск возникновения диабета второго типа, снижает артериальное давление и улучшает липидный профиль крови. У женщин в менопаузе можно выделить сами климактерические расстройства, приливы, тревожность, перепады настроения, нарушение сексуального влечения и сексуальная дисфункция в целом, вульвовагинальная атрофия и долгосрочные проблемы, связанные с дальнейшей инволюцией в организме. нарушения памяти и другие когнитивные расстройства, низкоэнергетические переломы на фоне снижения минеральной плотности костей, сердечно-сосудистые проблемы и катастрофы, набор веса и метаболические нарушения, снижение силы и объема скелетной мускулатуры, опущение тазовых органов. Сегодня менопаузальную терапию и с п о л ь з у е т около 20-30% женщин и до 80% женщин-врачей и ж е н мужчин-врачей. Выбор терапии следует определять по клиническому опыту и предпочтению пациентов. Кто является кандидатом к наиболее оптимальному назначению МГТ? Первое возраст менее 60 лет. Второе менопауза менее 10 лет. Третье. Отсутствие метаболического синдрома и благоприятный липидный профиль. Соотношение ЛПНП к ЛПВП более 2,5. Четвертое. Отсутствие лейденской мутации гена Ви-фактора. Кто из женщин не является оптимальным кандидатом? Сложные пациенты. Для МГТ. Первое. С эстроген-зависимыми опухолями. Второе. С сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая инсульты в анамнезе. Третье – с отягощенным наследственным анамнезом и предрасположенностью к тромболегочным эмболиям. Четвертое – с заболеваниями печени. Женщин, получающих МГТ, более всего пугает риск рака молочной железы, который с о о т н о с я т с длительным применением препаратов. Сегодня существуют трансдермальные пути введения препаратов МГТ, что важно для людей с болезнями печени и нарушениями обмена. Показания для трансдермального эстрадиола с микронизированным прогестероном – избыточная масса тела, гипертоническая болезнь, риск легочной тромбоэмболии, мигрень. Еще при применении МГТ женщины опасаются повышения риска рака молочной железы, риска тромбоэмболии легочной артерии и высокого риска инсульта. Во французское когортное исследование и 3 n которое длилось более 10 лет, Было включено более 80 тысяч женщин в постменопаузе. При этом изучались признаки воздействия перорального или трансдермального введения препаратов. Норпрегнаны и прогестеронпрегнаны. Можно сделать предположение, что пероральное введение препаратов и норпрегнаны более всего повышают риск эмболии. В другом исследовании ИТРИЕН-ЭПИК, более 54 тысяч французских женщин-учителей в постменопаузе, Оно длилось более 5 лет и была контрольная группа около 30 тысяч женщин. Было показано, что синтетический прогестерон повышает риск рака молочной железы. По-видимому, пероральный прием эстрадиола тормозит развитие атеросклероза, если терапия начинается в течение 6 лет от начала менопаузы и не влияет на него, если она начата после 10 лет. При этом, чем раньше начато лечение, тем ниже риск сердечно-сосудистых катастроф. Это говорит о наличии окна терапевтических возможностей у женщин моложе 60 лет. А вот комбинированная терапия эстрогеном и прогестероном не влияет на этот временной эффект. Большое исследование, куда вошло около 200 тысяч женщин, точное количество 195 756 человек, средний возраст 65,9, длительность наблюдения около 15 лет. Показало снижение смертности от инсульта и ИБС, при использовании вагинального эстрадиола. Причем наибольшее снижение было в группе 50-59 лет. Есть некоторое повышение риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний при прекращении МГТ. МГТ бывает в стандартной дозировке эстрогенов низкой и ультранизкой, все в миллиграммах. Первое. 17-бета-эстрадиол-пластырь. 50, 25, 12,5. т о р г о в о е названия – трансдермальная терапевтическая система Климара, дермисил FEM7. Второе. Трансдермальный гель 17-бета эстрадиола, 1,5-1,0,075. Торговое название – эстрожиль, сандрена, эстрева, эстрадоза, гелестра. Третье. Пероральный эстроген, 2,0,1,0,0,5. Микронизированный 17-бета эстрадиол, эстрофем. пероральный эстрадиол, овестин, эстрадиола валерат, прогенова. Четвёртое. СИИИ. -E -E, 0625, 045, 030. Прогестины. Первое. Только перорально. Дюфастон, колпрон, л ю т е н и л прималютнор, андракур, провераджи, фарлутал. Второе. Перорально и вагинально. Микронизированный прогестерон. Стоит сказать, что это самая безопасная форма, так как меньше влияет на риски развития рака молочной железы. Утрожестан, прогестерон, прометриум, прогефик. Другая МГТ. Первая. Тибалон, 2,5-1,25-0,625. Торговое название. Ливиал, л и д и б о н Второе. Селективный комплекс эстрогенов. Торговое название. д у а в и в Третье. DHEA – перорально и вагинально, инфророза. Четвертое – оспемифен, мирена, левосерт. Пик п у б л и к а ц и й по женской менопаузе был максимальным в 2002 году, когда исследование WHI показало рост рака молочной железы, рост сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, принимающих МГТ. Это привело к резкому отказу от МГТ – В Великобритании падение произошло с 30% женщин 4 5 5 9 лет в 2000 году до 8% женщин в 2016 году. Приблизительно тоже произошло в США. Сегодня доказано, что монотерапия эстрогенами в стандартной дозировке, применяемая в возрасте до 60 лет, может снижать риск инфаркта миокарда и общую смертность. Низкодозированные пластыри снижают риск инсульта. Данные по комбинации эстрогенов и прогестогенов противоречивы. Не вызывает с о м н е н и я что МГТ однозначно благотворно сказывается на МПК, но влияние на когнитивные функции, на риск развития синдрома деменции, на риск сердечно-сосудистых катастроф требует проведения дополнительных клинических исследований. Вероятно, преференции тут настолько малы, что на сегодня это самим потребителям такой терапии не стоит и учитывать. Итак, Доказано, что есть положительное воздействие МГТ на вазомоторные симптомы, снижение скорости потери плотности костной ткани. Есть негативное влияние на риск венозных тромбоэмболий. Вероятно положительное – защита от сердечно-сосудистых катастроф и риска деменции. Вероятно негативное – риск онкопатологии. На сегодня считается, что риски венозных тромбоэмболий, риски инсульта и развития атеросклероза коронарных артерий можно снизить трансдермальным введением эстрадиола и перорального микронизированного прогестерона, что показано уже несколькими исследованиями СТР, м в s и 3 n и другими. При этом введение возможно, например, в комбинации эстрожель и у т р о ж е с т а н как в непрерывном, так и циклическом режиме. Риск венозных тромбоэмболий, заметьте, есть непостоянная величина. Она нарастает при применении МГТ на фоне ожирения, курения, при отягощенном семейном анамнезе, при длительных госпитализациях или малоподвижном образе жизни. При подготовке данной главы я использовал материалы Первого национального конгресса по менопаузе с международным участием, который прошел с 31 мая по 2 июня 2019 года в Москве. МГТ – наиболее эффективный метод лечения вазомоторных симптомов в менопаузе. МГТ повышает качество жизни женщины в последней трети онтогенеза. Менопаузальную терапию можно и нужно использовать при условии персонифицированного подхода к оценке рисков и преимуществ для конкретной женщины. Существует большой выбор препаратов для МГТ с разными способами введения. Современный принцип МГТ звучит так – Наиболее оптимальный препарат в подобранной дозе в течение наиболее оптимального времени. Персонализация МГТ – это ключ к повышению качества жизни женщины. МГТ может использоваться достаточно долго, только цели и методы в разные периоды различные. МГТ рекомендовано по крайней мере до окончания первой-третьей половины менопаузы. Отдельные западные эндокринологи говорят о возможности использования МГТ на протяжении всей жизни женщины. Часто риски связаны со способом введения МГТ. Риски можно минимизировать трансдермальным введением препаратов – это эстрадиол и микронизированный прогестерон. МГТ препятствует снижению минеральной плотности костей, а значит снижает риск остеопаротических переломов. Подтверждение снижения риска наступления деменции и задержки когнитивного снижения при МГТ требует дальнейших исследований.